Глава 85. «Держись за меня», – отчаянно повторял Вэри, – «не отпускай». Он никак не мог поверить, что все в порядке, что я никуда не денусь. Мужчина обхватил меня крепко за плечи, недоверчиво поглядывая на непослушный хвостик. Тот нервно подрагивал при каждом шаге и норовил обвиться вокруг ноги сводного брата. Крылья у меня исчезли, как только мы вышли из портала у дома. Глаза тоже стали привычными, кости сократились, почти не вызвав неприятных ощущений. С нами на лужайку перед домом вывалились четверо парней. Один из них, тот, которого я не знала, отошел подальше и уселся под деревом. Затем он раскинул руки и упал на спину. Я было забеспокоилась и подалась к нему, но вмешался смол. «Все хорошо, Тами. С ним теперь все хорошо. Просто в той клетке крону было тяжелее всех. Он не такой, как мы». В той клетке вместе с ним сидели все его духи, мрачно подтвердил Верри. «Клетки?» Я нахмурилась. «Вас посадили?» «Да, это было то самое место, где держали тебя». «Надо было...» «Еще раз его сжечь?» уточнил Рони и хрипло хохотнул. Я прикусила губу, вспомнив, как вернулась из другого мира, а вокруг полыхало пламя. Оно уничтожало постройку позади нас и ненавистный помост, под которым виднелась куча пепла от предыдущих жертвоприношений. Поначалу мне стало страшно от мысли, что могут пострадать и невиновные. Но потом я вдруг осознала, что огонь пощадит тех, кто не должен погибнуть. Я просто это поняла и приняла как данность. Из-за дальних горящих домов мне удалось рассмотреть уезжающие автомобили. Жители покидали поселок, чтобы навсегда забыть о собственном прошлом – Они станут кочевниками или осядут где-то. Быть может, разбредутся по свету, чтобы стать частью этого мира. В другие им путь был заказан навсегда. Внутри сознания шевельнулась мысль, что, вероятно, когда-то их потомки вновь обретут возможность перерождаться в других измерениях. «Все возможно», — повторила я рассеяно. «Что-то болит?» — обеспокоенно уточнил Верри. «Сегодня ребята останутся с нами, Смол за ними присмотрит». «Конечно», — согласилась я. «Не надо отпускать Рони и Брока, да и тот парень...» «Крон», — подсказал доктор. «Наверняка он потом захочет поесть и войти в дом». «Сомневаюсь, что в ближайшее время он захочет». Вэри удивленно посмотрел мне за спину, и я оглянулась. Крон деловито отряхивал налипшие на грязную футболку травинки. Затем он твердым шагом направился к нам. Хищное выражение лица усиливало кривая усмешка. «Если меня покормят, то я буду полностью счастливым», заявил он с обезоруживающей искренностью. «А еще она умеет готовить домашний зефир», – важно вставил Рони. «Мне обещала приготовить отдельную порцию». Я улыбнулась и окончательно осознала, что все позади, что я дома и все, кто мне дорог, рядом. Вполне возможно, появятся новые члены нашей своеобразной семьи. Ведьма Рони наверняка не захочет оставлять его без присмотра, если узнает, что он захаживает какой-то девушке в пригороде. Надо постараться распустить эти слухи. Стоит заглянуть в антикварную лавку и поболтать с Дианой. Зря я так в прошлый раз убежала от нее. Женщина вполне может помочь пристроить рыжего парня. «Все хорошо?» – шепнул Верри, когда мы расположились в гостиной. Брок приказал не соваться на кухню и направился к плите. Крон проигнорировал указания и присоединился к готовке кофе. «Может, пиццу закажем?» – проныл Рони. «Я уже заказал», – обнадежил его смол. «Хочешь в комнату?» – уточнил брат. «Мне бы в душ». «Нам всем не помешает помыться», – буркнул Крон и пожал плечами, когда на него посмотрели с укором. «Ребят, от нас пованивает». «Так, я сейчас принесу одежду, и давайте-ка все идут в душ по очереди. Может, пойдем вдвоем?» Предложил мой наглый дракон и тут же пояснил. «Для экономии горячей воды у нас бойлеры. И сфинкс, который может согреть озеро». Смол хохотнул и махнул рукой. «Идите уже! Я сам найду вещи, уверя в шкафу для остальных». «Там справа полки с моими вещами», – несколько смущенно предупредила я. Возьмем твою сорочку для крона, предложил рыжий. Наверняка один из его духов девушка. В веселящегося парня прилетело полотенце, что не помешало ему веселиться. Под шумок мы с Вэри ушли наверх в мою комнату. Моя душевая была меньше, но тут не будет сновать вездесущий лохматый гость. Брат обнял меня и стиснул так крепко, что дышать стало нечем. Я испугался. Прости. Так страшно стало, когда ты просто шагнула в пустоту и исчезла. Я не думала, что все выйдет так. А прямо передо мной остался кончик твоего хвостика. Я успел за него взяться. Названная часть моего тела скользнула по бедру брата. «Он не пропадает», — пожаловалась я. «Первое обращение всегда самое трудное, а какая-то часть тела может оставаться трансформированной». «Долго?» «Иногда часы, у кого-то дни». «Как же я с ним?» – жалобно простонала, ощущая горячие пальцы на своей талии. «Не переживай, лапонька моя!» – проворчал мужчина и поймал пушистую кисточку. «Наденешь длинную юбку, если вдруг понадобится в город отправиться, но думаю, что надолго он не останется». «Хорошо». «А мне жаль», – Рад вздохнул. «Он у тебя такой милый». Я тихо засмеялась и прильнула к нему всем телом. Мы ведь теперь с тобой навсегда вместе. Знаю. Тот ритуал свершился. Я это тоже понял. А ты... Он замялся. Не жалеешь? Только о том, что пришлось его пройти с тобой не вот так, как сейчас, в обнимку. Милая. Я положила пальцы поверх его губ. Я люблю тебя. Мы вместе. Теперь никто не стоит между нами и... В дверь наглым образом постучали, а затем раздался голос еще более наглого рыжего. «А какие полотенца можно брать? А халатик не найдется? Мне бы...» «Пошел вон!» — рявкнул Верри. И я добавила, «Спалю тебе волосы!» «А где?» — уточнил неугомонный друг. Но ответа дожидаться не стал и рванул прочь по коридору, на ходу сообщая. «Сказали, можно брать все, что захотим!» «Они скоро уйдут!» пообещал брат, и я уткнулась носом между его ключиц. Где живут Брок и Рони? В каком-то сарае на окраине. Уверена, что дом Шода достанется нам, и, наверное, будет лучше предложить ребятам переехать поближе. Ты не представляешь, что предлагаешь. Что-то мне подсказывает, что это поможет быстрее пристроить наши рыжие недоразумения в добрые руки. Уверена, Я не собираюсь готовить ему зефир ближайшие полсотни лет. Он сведет нас на другой свет гораздо раньше, если все пойдет не по твоему плану. Значит, придется заняться его судьбой всерьез». Вэри затянул меня в душевую и принялся остаскивать одежду. «А они там...» Я смешалась. «Точно не услышат?» «Совершенно точно услышат. Но мне все равно. Я не могу без тебя». Хвостик скользнул по его ноге и восторженно вздрогнул.